Глава тридцатая. «Тетя, ты вспоминаешь своего мужа?» — спросила однажды Аша. «Мне было одиннадцать лет, когда я вдовела», — ответила Анна Порна. «Я смутно помню его». «О ком же ты все время думаешь?» — Анна Порна слегка улыбнулась. «А Всевышним мой муж слился с ним». «Ты счастлива?» Анна Порна ласково погладила по голове племянницу. «Разве ты сможешь понять, дитя?» Что таю я в своем сердце? Это знает лишь оно само, да то, о ком все мои думы. А я, — думала Аша, — знает ли то, о ком я думаю день и ночь, что творится в моей душе? Я не умею, интересно, отвечать на его письма. Не потому ли он перестал писать мне? Уже несколько дней Аша не получала писем от мужа. «Если бы песчинка была здесь со мной, — вздыхала она, она смогла бы описать все, что я чувствую». Аша не решалась писать сама. Она была уверена, что ее жалкие неумелые письма не понравятся мужу. Чем больше она старалась, тем безобразнее выходили буквы. Чем лучше она пыталась рассказать в письме, что у нее на сердце, тем хуже у нее это получалось. Если бы можно было ограничиться одной фразой «Припадаю к твоим лотосоподобным стопам» и подписаться. А Махендра, словно всеведущий бог, понял бы все, что она хотела этим сказать. Почему Всевышний наделил ее умением так сильно любить и лишил дара красноречия? Вернувшись домой после вечерней молитвы, Аша села у постели Анна Пурне и принялась осторожно массировать ей ноги. «Тетя, вот вы говорите...» нарушила она, наконец, продолжительное молчание, «что жена обязана почитать мужа как Бога. Но как должна поступать глупая невежественная женщина, если она даже не знает, как это делать?» Она порно долго смотрела на Ашу, потом, вздохнув, сказала. «Ведь я тоже не так уж умна, милая, но все же я служу Всевышнему». «Всевышнему ведомо все, что сокрыто в твоей душе, и он доволен этим», — возразила племянница. «Но ведь мужу не всегда будет нравиться, как служит ему глупенькая жена». «Не каждому дано угождать всем, дорогая. Если жена с уважением и любовью ухаживает за мужем и заботится о семье», Муж может и не замечать ее стараний, но Всевышний всегда их отметит. Аша промолчала. Она пыталась найти утешение в словах тетки, но не могла согласиться с тем, чтобы муж не замечал ее любви, даже если Всевышний и будет благосклонен к ней. Низко опустив голову, она продолжала массировать ноги тетушки. Она порно притянула Ашу к себе и, поцеловав в лоб, заговорила, едва сдерживая слезы. «Одних поучений мало, Чуни. Надо пройти через страдания и горе, тогда ты многое поймешь». «И тетка твоя в былые годы вела свои счеты с миром. Тогда я, как и ты, считала, что тот, о ком я забочусь, кому поклоняюсь, должен чувствовать себя счастливым. Почему он не благосклонен ко мне? Почему не замечает моих стараний? Но постепенно я поняла, что напрасно жду этого». И пришел день, когда у меня не стало сил терпеть. Мне показалось, будто все, что я делаю, лишено смысла. В тот день я решила уйти от мира. Теперь же, оглядываясь назад, я вижу, что мои усилия не пропали даром. О, дитя мое, тот, кто ведет счет нашей жизни, кто является единственным хозяином ценной ее ярмарки, отняв у меня все, завладел моей душой и открыл мне истину. Зная я тогда, что, выполняя свой долг перед семьей, я служу Всевышнему, и что, посвящая себя ему, я тем самым отдаю свое сердце миру, никто не мог бы причинить мне горе. Ночью лежа в постели, Аша долго думала над словами тети. Она многого не поняла, но ее благоговение перед этой святой женщиной было безгранично. И она решила слепо следовать ее примеру. В темноте Аша, распростершись ниц, почтила того, кто вытеснил из сердца ее тети весь мир. «Я еще молода и не знаю тебя», — молилась она. «Я знаю только своего мужа, поэтому не сочти себя оскорбленным. О Всевышний, вразумей его принять мое поклонение. Я не смогу жить, если он оттолкнет меня. Я не такая благочестивая, как тетя, и не смогу найти успокоение в лоне твоем». И Аша еще и еще раз распростерлась ниц. Близился день, когда дядя Аши должен был возвращаться в Калькотту. Вечером, накануне отъезда, она Порна позвала племянницу. «Чуни, девочка моя», — сказала она, — «не в моих силах уберечь тебя от горя, несчастья и страданий, которыми полон мир. Но вот тебе мой совет. Какие бы испытания ни выпали на твою долю, держись веры и неуклонно выполняй свой долг». «Благослови меня, тетя, пусть так и будет», И аша поклонилась, беря прах от ног Аннапорны.